В Польше барским конфедератам рубили руки и ноги. Жестоко расправлялись и с взбунтовавшимися крестьянами. Граф Панин, например, усмирив крестьян в имении графа Шувалова, написал владельцу письмо от октября 1774 года, в котором просил, чтобы Шувалов пожаловал, не прогневался, что Папуеву срубил голову, а у нескольких других... сделал поменьше ушей. Самых тяжких преступников обычно били кнутом, вырезали им ноздри и клеймили. Так наказали, как известно, сообщников Пугачёва, участников Чумного бунта, изобретателей фальшивых ассигнаций. Вот что писал князь Щербатов. Прочие же убийцы у нас осуждаются быть биты кнутом, а иногда с счётом ударов от 300 и более. Но всё такое число, чтобы несчастный почти естественным образом снести без смерти своего наказания не мог. Таковых осуждённых, однако, не считают, что они были на смерть осуждены. Возит виновных с неким обрядом по разным частям города и повсюду им сием учитильные наказания возобновляют некоторые из сих в жесточайшем страдании нежели усечение главы или виселица или самое пятерие умирают слова князя Щербатова подтверждаются сообщением Гёрга Кониского Он рассказывал, что в 1762 году некоторые казаки не пожелали нести пикерной службы, из-за это они вожены были по всем местечкам в пикерном полку и в каждом биты без пощады кнутом. Итак, облегчения были только для дворян. А простых всё так же нещадно пороли кнутом. Известно, например, что крепостного человека, прославленный Сылтычихи, содействовавшего раскрытию её злодеяний, сенат приговорил к кнуту за ложный донос ввиду того, что он неверно назвал имя одной из замученных жертв помещицы.